Глава четвертая. Меня назовут убийцей. Если бы мне сказали хотя бы перед самым убийством этого дурачка, что я смогу отнять жизнь у человека, не поверил бы. Поэтому сейчас содеянное порой представляется мне словно бы чужестранным галеоном, потихоньку плывающим за горизонт. А иногда я чувствую себя так, будто и не совершал никакого преступления. С тех пор, как я, сам того не желая, прикончил несчастного собрата своего Зарифа, прошло четыре дня, я уже успел попривыкнуть к тому, что стал убийцей. Мне бы очень хотелось, чтобы ужасный вопрос, вставший передо мной, можно было бы решить не убивая. Но я быстро понял, что другого пути нет. Тогда я немедленно покончил с этим делом. Взял на себя всю ответственность. Не позволил клевете одного единственного глупца навлечь угрозы на всех нас, художников. И все-таки очень трудно привыкнуть к мысли, что ты убийца. Дома не усидеть но и за стенами моего жилища нет мне покоя. Я хожу с одной улицы на другую, с одной на другую, заглядываю в лица и вижу, что многие люди считают себя невинными просто потому, что им ни разу еще не представилась возможность совершить преступление. Трудно поверить, что из-за такой ничтожной прихоти судьбы большинство людей оказывается нравственнее или просто лучше меня. Из-за того, что они пока никого не убили, Лица у них глуповатые, и потому они, как все глупцы, выглядят людьми добропорядочными. Четырех дней хождения по стамбульским улицам после убийства этого бедолаги хватило мне, чтобы понять. Всякий, у кого в глазах светится ум, а на лице лежит тень душевных переживаний, на самом деле убийца. Невинные одни лишь дураки» вот например сегодня вечером когда я согревался горячим кофе в кофейне за невольничьим рынком и хохотал вместе со всеми над речами нарисованной собаки я вдруг почувствовал что сидящий рядом со мной такой же убийца как я пусть он подобно мне смеялся над рассказом медах а я тут же понял то ли потому как по братке его рука лежала рядом с моей то ли подрожжи пальцев цепившихся в чашку что мы с ним одной породы. Внезапно обернувшись, я посмотрел ему прямо в лицо. Он сразу смутился. Лицо перекосилось от испуга. Когда разносили кофе, один его знакомый сказал ему, потянув за рукав, «Ну все, теперь сторонники Хаджина Сретта точно разгромят кофейню». Он взглядом велел к тому замолчать. Их страх заразил и меня. Никто никому не доверяет. Каждый ежеминутно ждет от ближнего какой-нибудь подлости. На улице еще сильнее похолодало. На земле, у стены, в углах уже скопилось изрядно снега. В кромешной темноте я могу идти по узким улочкам только на ощупь. Порой бледный свет еще не погашенной свечи все же проникнет сквозь плотно закрытые черные деревянные ставни какого-нибудь дома и отразится на снегу. Но обычно я не вижу ровным счетом ничего. И нахожу дорогу, прислушиваясь к ударам колотушек, которыми ночные сторожа стучат по камням, к вою диких собачьих стай, да к звукам, доносящимся из домов. Бывает в глубокой ночи узкие жутковатые улицы озаряются удивительным сиянием исходящим словно бы от самого снега и тогда мне кажется что во мгле среди деревьев и развалин я вижу призраков чье присутствие сотни лет накладывает на стамбул зловещий отпечаток а иногда из домов доносится шум производимый неспокойными несчастными людьми. Кто надрывно кашляет, кто шмыгает носом, кто плачет во сне. Или муж с женой вцепляются друг к другу в глотке а рядом ревут их дети. Пару вечеров я заходил в эту кофейню, чтобы послушать меддаха, повеселиться и вспомнить, каким счастливым я был, прежде чем стал убийцей Многие братья-художники, среди которых прошла вся моя жизнь, приходят сюда каждый вечер. Но с тех пор, как я погубил одного из них, этого дурачка, с которым мы вместе рисовали еще в детстве, я не хочу их видеть. Многое смущает меня и в здешнем духе постыдного веселья, и вообще в жизни моих собратьев, которые, увидев друг друга, не могут обойтись без обмена сплетнями. Чтобы на мой счет не извили, называя высокомерным, я тоже сделал для Меддаха несколько рисунков, но не думаю, что из-за этого мне перестанут завидовать. Впрочем, они завидуют мне не зря. Ведь никто лучше меня не умеет смешивать краски, размечать страницу, выбирать сюжет, рисовать лица. Нет мне равных в изображении сцен войны и охоты, животных, султанов, кораблей, коней, воинов, влюбленных. В моих рисунках живет поэзия, и заставки я тоже делаю лучше прочих. Я вам это рассказываю не за тем, чтобы похвастаться, а чтобы вы меня лучше поняли. Со временем зависть становится такой же неотъемлемой составляющей жизни художника, как краска. Бывает, что во время хождений, постепенно уводящих меня от тревоги и смятения, я встречаюсь взглядом с каким-нибудь добрым и простодушным единоверцем, и вдруг меня пронзает странная мысль. Стоит мне сейчас подумать, что я убийца, и встречный прочтет это на моем лице. И я сразу заставляю себя остановиться мыслями на чем-нибудь другом. то точно как в юношеские годы, когда во время намаза, сгорает от стыда, приказывал себе не помышлять о женщинах. Но тогда, как я не старался, у меня не получалось выгнать из головы мысли о совокуплении. Теперь же мне удается забыть о совершенном убийстве. Вы, конечно, понимаете, что я рассказываю обо всем этом, чтобы вы поняли, в каком положении я нахожусь. Если я даже на секунду подумаю о чем-нибудь, вы прочтете мои мысли по моему лицу. И тогда из безымянного, безликого убийцы, бродящего среди вас, я превращусь в заурядного преступника, которого опознают, схватят и подвергнут наказанию. Так что уж позвольте, обо всем я думать не буду. Кое-что приберегу для себя одного. Пусть хитроумные люди вроде вас, умеющие находить вора по его следам, попытаются уличить меня, изучая мои слова и рисунки. Кстати, это подводит нас к вопросу, о котором сейчас много рассуждают. Есть ли и должен ли быть у художника свой неповторимый стиль, свойственный только ему манера и голос? Возьмем один рисунок Бегзада мастера из мастеров, и художников, которые я обнаружил в великолепной книге, сделанной девяносто лет назад в Герате и некогда находившейся в библиотеке одного персидского принца, убитого в безжалостной борьбе за престол. Прекрасный этот рисунок, весьма соответствующий моему нынешнему состоянию, ибо изображено на нем убийство иллюстрирует историю Хосрова и Шерин. Вы, конечно, помните, чем кончается этот Дестан. Я имею в виду сочинение Низамии, а не Фердауси. После всех приключений и испытаний влюбленные женится но спокойной жизни им не видать, ибо Шеруе, молодой сын Хосрова от предыдущей жены, подобен Шайтану. Он желает сесть на отцовский престол и завладеть его женой. И он, этот Шеруе, о котором Низами говорит, что изо рта у него шел скверный запах, как у льва, находит способ выполнить задуманное. Однажды ночью он проникает в комнату, где спят его отец и Шерин, в темноте на ощупь пробирается к кровати и вонзает кинжал в печень Хосрова. К утру отец истечет кровью и умрет рядом со спокойно спящей красавицей Шерин. Рисунок великого мастера, как и сама эта история, многие годы внушал мне неподдельный страх. Глядя на него, я чувствовал ужас человека, просыпающегося посреди ночи в полной темноте, и вдруг понимающего, что по комнате кто-то тихо крадется. А теперь представьте, что этот кто-то держит в одной руке кинжал, а другой хватает вас за горло. Искусно выписанные украшения на стенах, окне и рамки завитки и круги на красном, одного цвета с рвущимся из вашего сдавленного горла беззвучным криком ковре. Желтые и фиолетовые цветы, веселые, с невообразимым искусством, выписанные на дивном одеяле, который топчет своей отвратительной босой ногой убийца. Все это подчинено одной цели — подчеркнуть красоту рисунка, на который вы смотрите, и при этом напомнить, как прекрасно комната, в которой вы умираете, и мир, который покидаете. Главное, что вы ощущаете, глядя на миниатюру, то, что прекрасный рисунок и прекрасный мир равнодушны к вашей кончине, и что в смерти вы совершенно одиноки, даже если рядом жена. — Это Бигзат, — сказал двадцать лет назад старый мастер, вместе со мной разглядывавший рисунок в книге которую я держал дрожащими руками. И лицо его озарилось не от пламени свечи, а от восхищения. Настолько очевидно, что нет нужды в подписи. Сам Бегзат это знал и оттого не ставил свою подпись даже в самом укромном уголке рисунка. По мнению старого мастера, причиной тому, Отчасти было смущение и чувство стыда, ведь истинное искусство и мастерство заключаются в том, чтобы создать чудесное несравненные произведения, но не оставить при этом ни единого следа выдающего личность художника. Свою несчастную жертву я, охваченный смятением и страхом, умертвил весьма заурядном и грубом стиле. Когда я начал по ночам приходить на пепелище, чтобы выяснить, не осталось ли от моего произведения каких-нибудь следов, которые могли бы выдать личности автора, мысли о стиле стали роиться в моей голове пуще прежнего. Что такое стиль, о котором все твердят? Как не ошибка, приводящая к тому, что мы оставляем след, выдающий нашу личность там, где не надо. Даже если бы не было так светло от падающего снега, я все равно нашел бы это место. Вот она пепелище, где я убил человека, с которым был дружен 25 лет. Снег укрыл все следы, которые могли бы показаться моей подписью. Ничего не осталось. Это доказывает, что Аллах придерживается тех же воззрений на стиль и подпись, что я и бегзат Если бы мы, как утверждал четыре ночи назад этот болван, совершили непростительный грех, когда рисовали миниатюры к книге, Аллах не проявил бы о нас, художниках, такой заботы. В ту ночь, когда я пришел на пепелище вместе с Зарифом, снега еще не было. Издалека доносился собачий вой. «Зачем мы сюда пришли?» — спрашивал несчастный. «Что ты хочешь мне здесь показать в такое позднее время?» «Вон там впереди колодец», — ответил я. «В двенадцати шагах от него закопаны деньги, которые я копил много лет. Если ты никому не расскажешь то, о чем я тебе говорил, мы, Санништей и Фенди, тебя отблагодарим». «Значит, ты признаешь, — выпалил он, — что с самого начала сознавал, что делаешь?» «Признаю», — соврал я. «А что мне было делать?» «Знаешь ли ты, какой большой грех то, что вы сейчас рисуете?» — простодушно спросил он. «Это же безбожие кощунство на какое никто не отважится. Гореть вам в самой глубине преисподней. Ваши муки и страдания никогда не кончатся. А ведь вы и меня втянули в это дело». Слушая эти слова, я с ужасом понял, что очень многие им поверят. Почему? Потому что в них была такая убедительность и сила, что люди волей-неволей исполнятся любопытства и захотят узнать всю подноготное Слухи такого рода об Аништей и уже ходили. И причиной этому была таинственность, окружавшие подготовку книги, и хорошие деньги, которые он платил за рисунки к ней. Кроме того, главный художник, мастер Осман, ненавидит его. Мне уже приходило в голову мысль, а неосознанно ли мой собрат решил схитрить и подмешать к правде ложь, насколько он искренен я попросил его еще раз высказать те мысли из за которых между нами прошла трещина он не стал отнекиваться. гаврил он точь точка в, в годы ученичества когда бывало просил скрыть какую нибудь нашу провинность чтобы избежать побоев мастера османа я поверил в его искренность в юности когда он хотел меня в чем нибудь убедить тоже смотрел вот так широко открытыми глазами Только в те годы они еще не сузились от постоянного вырисовывания заставок. Я совсем не хотел чувствовать прежнюю привязанность к этому человеку, который готов был выдать нашу тайну. «Послушай», — сказала я ему, — «сделанной беспечностью. Мы выполняем заставки, украшаем поля, покрываем страницы блестящей позолотой. Мы рисуем самые красивые миниатюры, расписываем шкафы и сундуки, чтобы они выглядели веселее. Этим мы занимаемся много лет» это наше ремесло. Нам заказывают рисунок и говорят, поместите в эту рамку корабль, газель, кадишаха. Птиц нарисуйте так, людей этак. А здесь пусть будет такая-то сцена, и мы выполняем заказ». Один раз Аништей Фенди сказал мне, «Нарисуй-ка здесь лошадь, так, как тебе захочется». Я три дня рисовал лошадей, сотни, как это делали великие мастера прошлого, чтобы понять, какую именно лошадь мне хочется изобразить». Я достал набросок, сделанный мной на грубой самаркандской бумаге, чтобы набить руку, и показал Зарифу. Тот загорелся любопытством, взял лист и, приблизив его к глазам, стал рассматривать черно-белых лошадей в бледном лунном свете. Старые мастера из Ширазы и Гераты, — сказал я, — говорили, если художник желает сделать истинный рисунок лошади, то есть нарисовать ее такой, какой видит ее Аллах, Он должен неустанно рисовать лошадей пятьдесят лет. И прибавляли, что самый лучший рисунок лошади можно сделать только в темноте. Ведь настоящий художник за пятьдесят лет работы теряет зрение. Его рука сама помнит, как нужно рисовать лошадь. Зариф увлекся рассматриванием моих лошадей. На лице у него появилось знакомое мне с детства невинное выражение. Нам дают заказ, и мы стараемся нарисовать самую совершенную лошадь, как это делали старые мастера. Вот и все. После того, как заказ выполнен, несправедливо считать нас в чем-либо виноватыми. Не знаю, правильно ли так считать, засомневался Зариф. На нас тоже лежит ответственность, ведь и у нас есть своя воля. Я никого не боюсь, только Аллаха, а Он дал нам разум, чтобы мы могли отличать хорошее от дурного. Уместный ответ. «Аллах все видит и все знает», — сказал ей по-арабски. «Он поймет, что ты и я, мы сделали это, не ведая, что творим». «Кому ты донесешь, Нейништей офенди? Разве ты не веришь, что эта работа делается по велению самого султана?» Зариф молчал. «Неужели у него такие куриные мозги?» подумал я или впрямем страх перед аллахом лишил его способности спокойно рассуждать вот он и несет вздор мы остановились у колодца на какое то мгновение я поймал в темноте его взгляд и понял что ему страшно мне стало его жаль но дороге назад уже не было Я молил Аллаха, чтобы мой спутник еще раз доказал, что он не только безмозглый трус, но и подлец. «Отсчитай двенадцать шагов и копай», — сказал я. «А что будет потом?» «Я расскажу все нечто о Ништефенде, и он сожжет рисунки. Что нам еще делать?» «Если последователи Нусрета Хаджи всем узнают, то и с нами разделаются и мастерскую разгромят. У тебя есть среди них знакомые?» Если ты возьмешь деньги, мы поверим, что ты не донесешь на нас. А деньги в чем лежат? В старом кувшине для солений. 75 венецианских золотых дукатов. Ладно еще венецианские дукаты. Но кувшин-то для солений откуда взялся? Это было так нелепо, что прозвучало убедительно. И я поверил, что Аллах на моей стороне. Ибо друг моих ученических лет, с возрастом становившийся все более жадным до денег, начал отсчитывать двенадцать шагов. В голове у меня в тот миг было вот что. Никаких венецианских золотых-то ведь нет. А если этот подлый дурак не получит денег, он же нас погубит. Но мгновение мне захотелось, как давным-давно, обнять его и расцеловать. Но годы так отдалили нас друг от друга. А чем он рыть-то будет ногтями? Все эти мысли, если их можно назвать мыслями, пронеслись в моей голове в мгновение ока. В смятении я обеими руками схватил лежащий у колодца большой камень. Зариф еще отчитывал седьмой или восьмой шаг, когда я, подскочив к нему, со всей силы ударил его камнем по затылку. Камень опустился на голову так быстро и резко, что я вздрогнул, как от боли, словно удар пришелся по мне. Однако я не хотел жалеть о том, что сделал. Нужно было поскорее закончить начатое, потому что зариф бился на земле в таких корчах, что страшно было смотреть. И только много позже того, как я сбросил тело в колодец, Мне пришло на ум, что сделал я все слишком грубо, без изящества, приличествующего художнику».